Этап 11. Создание франчайзингового продукта. Рассмотрим создание продукта, который мы будем продавать нашим партнёрам. Стоп, возможно, скажешь, ты сейчас продукт же уже есть. Да, ты прав. Нет смысла приступать к масштабированию, не имея твёрдого товара или услуги. Но в этой главе под словом продукт мы будем понимать франшизу в целом как обобщённое коммерческое предложение для будущих партнёров. Поэтому это слово будет у нас заглавной буквы, чтобы не возникла путаница. Нужно понимать, что мы берём с партнёра немалые деньги уже на старте, затем он и дальше будет платить нам. Это должно происходить не по принуждению договора, а добровольно. Сегодня на рынке появилось очень много людей, которые сначала продают, и лишь затем начинают думать, что они продали. За это их клеймят мошенниками. С этим трудно не согласиться. У львиной доли таких горе франчайзеров лишь одно желание быстро и легко срубить денег на старте и успеть скрыться до того, как партнёры поймут, что их кинули. Самое важное, когда ты подошёл к созданию франчайзингового продукта, не стой думать, что он уже есть. Вспомни пример финансовой модели, которая у франшизы будет кардинально отличаться от той, по которой работает твой основной бизнес. Так вот, с продуктом то же самое. На что рассчитывает твой партнёр, покупая у тебя франшизу? Увеличить свой доход. Это его ключевая потребность, вокруг которой можно придумать сотню другую причин. Однако истинный является именно это. Что реально происходит сегодня на российском рынке франшиз? Очень много людей вложили средства для того, чтобы приобщиться к той или иной сети, но не могут заработать. В некоторых случаях речь идёт о 95% предпринимателей. Когда сталкиваешься с такой статистикой, то не нужно быть пророком, чтобы уверенно сказать: франшиза собрана на коленке. В ней нет ни продукта, ни бизнеса, ничего. Да, собственники могут с пеной у рта доказывать: "Мы передали своим партнёрам всё, что могли, и даже чуточку больше. Они сами виноваты, что не смогли это взять". Здесь всего два контрольных вопроса: а точно ли передали и как это сделали? Приведу простой пример. Подавляющее большинство школ страны работает по программам, утверждённым Министерством просвещения. Вне зависимости от города, дети учатся плюс-минус одинаково: одни предметы, схожие учебники, во многом перекликающиеся календарно-тематические планы, но почему-то у одного учителя дети побеждают на олимпиадах, а у другого еле-еле дотягивают до тройки. казалось бы, есть единый продукт в виде утверждённой и широко транслируемой модели, но результаты кардинально различаются. Этот пример показывает ситуацию на двух уровнях. Так, если речь идёт о каком-то конкретном бизнесе, то учителем для своих сотрудников является отдельной франчайзи. Но если мы говорим глобально о рынке всех франшиз, то учителями становятся уже сами франчайзеры для своих партнёров. очень часто собственники франшиз заблуждаются относительно причин успеха. Когда это исключительно наш бизнес, то причина в том, что мы умеем делать бизнес. При переходе на уровень франшиз всё меняется. Теперь главный критерий нашего успеха это научить других делать бизнес, воспитать из простого гражданина предпринимателя, разбирающегося в нашем общем деле. Если партнёр уже человек с опытом, то его мы должны переучить, переквалифицировать и заточить под новые стандарты. То, о чём мы будем говорить дальше, тебе предстоит сделать самому, вложиться в это мозгами, сердцем и душой. Вспомним, что мы продаём вместе с франшизой. Нашу модель построения и ведения бизнеса. Сам продукт, маркетинг, продажи и управление. Почти к каждому товару предлагается инструкция, и чем он сложнее, тем длиннее мануал. Стоит ли говорить, что модель рабочей франшизы будет куда сложнее для понимания и усвоения, чем электрочайник. Поэтому необходимо подготовить свою инструкцию по эксплуатации для каждого из четырёх основных аспектов бизнес-модели. Программа минимум бумажные и электронные конспекты с оглавлением, в которые можно заглянуть в любой момент. Однако я настоятельно рекомендую идти в ногу со временем, создавать видеоуроки и размещать их на собственной образовательной платформе. После подписания договора ты даёшь своему партнёру постоянный доступ к этому ресурсу. Почему я рекомендую именно такой формат? Стремительная популярность YouTube, Instagram и TikTok доказывают, что всё больше людей воспринимают видео как основной источник информации. Основная задача Подавать материал доступно и максимально наглядно. Инфографика, съёмки на производстве. Отличным решением может стать привлечение руководителей профильных отделов, чтобы каждый подробно рассказал про свой блок задач. Я советую сформировать базу знаний. Это отдельный подраздел, в который можно обмениваться новыми материалами, интересными решениями, различными практиками и фишками. Ты и твои партнёры должны жить в едином информационном поле и после определённого времени сотрудничества научиться понимать друг друга с полуслова. Настоятельно призываю тебя отказаться от неуместной чопорности и ненужной высоколобости. Представь, что ты берёшь шефство над выпускником школы. Однако это понимание нисколько не должно умалять представления об интеллектуальном уровне твоих партнёров. Просто для большинства из них само понятие бизнес, возможно, пока Terra Incognita. И твоя задача научить этого одиннадцатиклассника не только тому, как открыть бизнес по твоей франшизе, но и тому, как начать на нём успешно зарабатывать. Здесь нет готовых рецептов и списков того, что идеально подойдёт для всех, но я расскажу тебе об определённых вещах, которые нужно обязательно учесть. При разработке франчайзингового продукта важна техника свои мозги. Потому что успех твоего бизнеса будет напрямую зависеть от того, насколько крутую франшизу ты будешь предлагать. Только ты, как творец, как основатель этого бизнеса, можешь до конца его понять и оценить. Многие предприниматели при создании продукта думают только на тему того, как он будет продаваться. Однако в франчайзинге основной показатель бизнеса это NPS, индекс потребительской лояльности. От того, насколько партнёры довольны приобретённым продуктом, зависит твой и их успех. Занимаясь франчайзингом, ты будешь не просто продавать какой-то крутой товар или выгодную услугу, так или иначе ты будешь изменять судьбы людей, своих партнёров. Ты можешь дать им шанс как улучшить свою жизнь, так и разрушить её. Если дело не выгорит, они будут вынуждены закрываться и уже самостоятельно разбираться со всеми долгами, кредитами и прочими обязательствами. И кого-то реально это может сломать. Эту меру ответственности важно понимать ещё до старта франшизы. В определённом смысле от тебя ждут защиты от возможных рисков, а также подробных пояснений по всем аспектам бизнеса. Почему ещё важен NPS? От него зависит Последующий уровень продаж. Примерно после пятой проданной франшизы ты уже сможешь получить более-менее объективное представление о том, довольны ли твои партнёры предложенным им продуктом. В любом случае своё мнение они будут транслировать на публику. Твоя репутация со знаком плюс или минус будет бежать впереди тебя. Одно дело, когда человек купил франшизу и получил в придачу 10-15 страниц какого-то мутного и абстрактного текста, В духе как заработать миллион за первую неделю продаж. Совсем другое, когда за вложенные деньги он получил больше, чем ожидал. Основной постулат любого успешного бизнеса превысить ожидания клиента, дать больше, чем он изначально рассчитывал. К сожалению, большинство предпринимателей при продаже франшизы руководствуются девизом побольше и подороже, чтобы быстро заработать немалые деньги. Зачастую Всю это сопровождается заоблачными обещаниями, которые продавец не способен или даже не собирается реализовывать. Ты должен продавать так, чтобы твой франчайзи в итоге был тебе искренне благодарен. У меня есть список основных инструментов, которые тебе необходимо разработать при формировании продукта. Прежде всего это календарный план открытия, пошаговая инструкция, что необходимо делать от момента оплаты по ущельного узнеса до выхода на плановую прибыль. Твой новый партнёр будет спокоен, когда есть чётко прописанный план последовательности действий и показателей, к которым нужно стремиться. Финал календарного плана выход на плановую прибыль. Подчеркну, прибыль, а не выручку. Партнёр не просто должен заработать первые деньги, а пройти точку безубыточности, закрыть все свои расходы. Это особенно важно, когда человек вкладывает в открытие бизнеса заёмные деньги. Вы, чаще всего мне приходится видеть во франшизах календарные планы, в которых присутствует только одно название. Они обрываются на стадии открытия. Мы с тобой торжественно перерезали ленточку, теперь бардактайся как хочешь. В идеале твой календарный план должен быть сделан в виде диаграммы Ганта. Это отличный метод планирования для ситуации, когда одни процессы делаются последовательно, а другие параллельно. Ты должен иметь крепкий тыл в лице тех, кто будет координировать эти направления: менеджер по открытию, производственник, логист и другие. Для каждого из них должна быть подробно прописана задача, установлены сроки начала и выполнения, а также указан требуемый результат. По каждому этапу должна быть подробная инструкция в видео или текстовом формате, поэтому необходимо предоставить своему франчайзи понятные учебники и конспекты, в которые на первых этапах он будет постоянно подглядывать. Если подразумевается, что франчайзи будет использовать твой фирменный стиль, обязательны подробные инструкции. Их поможет разработать любой компетентный дизайнер. В руководстве должны быть прописаны примеры любых баннеров, офлайн. онлайн, соцсети, флаеров разных форматов, листовок для раздачи, вывесок и даже макет логотипа должен быть выверен до миллиметра. Важно, чтобы всё, что ассоциируется с твоей сетью, использовалось максимально корректно. Критерием качественной франшизы является единый стандарт, единый стиль исполнения на любой точке. Чем больше примеров ты предоставишь, Чем больше мелочей предусмотришь, тем меньше риск, что партнёр обратится к горе дизайнеру, а то и вовсе поручит сотруднику за ночь освоить графический редактор, чтобы не тратиться лишний раз. По итогу из уродливый имидж сети и смешанные чувства клиентов. И ты можешь вообще об этом не догадываться, пока не увидишь всё воочию, приехав в другой город. География во франшизе это не слабый фактор риска. Особенно если партнёр действительно далеко от тебя, и лишний раз ты не прилетишь к нему с проверкой. Порой франчайзи очень хотят, чтобы ты буквально входил в за руку. Например, когда речь зайдёт о поиске подходящего помещения. Поверь, для подавляющего большинства партнёров это будет та ещё главная боль, особенно если в твоей сети есть какие-то специальные требования: санпины, нормы пожарной безопасности и прочее. Они должны быть чётко прописаны в твоей инструкции, но не забывай подкреплять все свои слова примерами. Важны наглядность и подробные разъяснения. Конечно, необходимо прописать и то, как искать нужные площади, чтобы партнёр не только полез на Авито, а хотя бы ещё проехал по интересам для открытия районам и переписал телефоны с баннеров аренда на свободных помещениях. Попробуй продумать за него все шаги. Да, здесь придётся напрячь свою фантазию, чтобы максимально учесть даже самые банальные советы и рекомендации. Всегда надо держать в голове мысль. Очевидным это может быть только для меня в силу личного опыта. Не возлагай надежд на то, что партнёр сам до чего-то додумается. По закону подлости он этого не сделает или сделает, но не так. Расписывай, на каких ресурсах искать подходящие помещения. Подготовь подробный скрипт разговора с арендодателем: как обозначить себя, свои пожелания, как торговаться или договариваться о скидках, как забронировать выгодное предложение. Важно объяснить и самому партнёру, что поиск нужных площадей может хорошо потрепать нервы, но надо придерживаться прописанных показателей. Например, твоя фин-модель учитывает, что в данном городе аренда составит не более двухсот тысяч в месяц, а франчайзи нашел вариант за двести пятьдесят и успокоился. Ему показалось, что разница не такая существенная, а за год набежит уже шестьсот тысяч. Подобный расинхрон может не сразу, но сломать просчитанную тобой финансовую модель. Это отодвинет сроки окупаемости и, скорее всего, все претензии достанутся тебе. Окей. Партнёр нашёл нужное помещение. Теперь очередь за ремонтом и отделкой. Если у твоей сети есть фирменный стиль, тебе необходимо передать франчайзи дизайн-проект его точки. Его ты должен либо самостоятельно разработать под конкретную локацию, либо продемонстрировать очень чёткие примеры под разные помещения. Если твой партнёр решит воплотить собственный дизайн, то он непременно должен согласовать его с тобой, чтобы стиль оставался узнаваемым. Ведь не исключено, что ты скажешь, что это никуда не годится, надо переделать. А партнер-то уже вбухал не маленькие деньги в ремонт и получилось, что впустую. Кстати, услугу по разработке дизайна проекта можно сделать для франчайзи платной, если на первых этапах ты сам будешь привлекать для этого аутсорс. В этом случае не забудь включить данную статью расходов партнёров в финансовую модель франшизы, чтобы потом с его стороны не было удивления и негодования. После того, как ты прописал детальный календарный план, нужно самостоятельно пройтись по всем этапам и создать org-схему предприятия франчайзи. Какие сотрудники, с каким функционалом должны присутствовать в каждой конкретной точке. Не стоит придумывать лишнего. Помни, Часть позиций твой партнёр не сможет потянуть самостоятельно, по крайней мере, на старте. Это дорогостоящие юристы, маркетологи, финансовые менеджеры. Всё то, что ты берёшь под свой контроль и даёшь аутсорсом, прописать в один столбик. Всех, кого должен нанять партнёр в другой, И да, повторюсь, с подробными разъяснениями по каждой позиции. Зачем нужен тот или иной специалист, за что он будет отвечать, кому подчиняться и кем руководить, какими критериями надо руководствоваться при найме. Все инструкции, которые ты предоставляешь, должны обязательно сопровождаться примерами и визуализациями, фото или видеоматериалами. Немного устал от повторов одной и той же мысли чуть ли не через абзац. Вот так ты и должен писать свои инструкции. Раз за разом, повторяя главные идеи и тщательно всё объясняя. Помни, что твой партнёр, скорее всего, никогда не учился на топ-менеджера и на своей шкуре ощущает все заботы бизнеса впервые. То, с чем он сталкивается китайская азбука. При этом не забывай, все люди разные. Кто-то хорошо воспринимает информацию через текст, кто-то на слух, кто-то через изображения. Поэтому надо идти сразу по всем направлениям передачи знаний это более универсальный и рациональный подход. Выбирай золотую середину в схеме своего обучения. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Порой в ходе описания каких-то производственных или операционных процессов можно уйти в дебри. Сначала просто покажи, как всё происходит, затем пошагово разбери увиденное и снова покажи весь процесс. Такой подход позволит глубже понять смысл действий. Конечно, это будет менее эффективно, чем живая практика, но куда лучше, чем просто сухая теория. Кстати, если у франчайзи есть возможность добраться до тебя, твоей основной компании, обязательно пригласи его к себе и проведи экскурсию. Это поможет ему лучше представлять, на каком корабле вы оба плывёте. Ещё один совет по созданию инструкции для партнёров: Да и прочитать или посмотреть учебный материал своим близким, родителям, мужу или жене, детям, друзьям. При этом давай им не профильные блоки, а потом собери обратную связь. Если они разберутся с первого раза, ты молодец и все сделал правильно. Если возникнут вопросы, удели им внимание. Значит, пока еще не все понятно. Во франчайзинговом пакете должно быть все, вплоть до образцов счетов, должностных инструкций и шаблонов договоров. С сотрудниками, арендодателем, клиентами и подрядчиками. Это не привычная бюрократия, где процесс ради процесса. Здесь всё заточено на максимальное приближение к самому лучшему результату для каждого франчайзи и для тебя в итоге. Старайся не оставлять на откуп партнёру даже самые незначительные мелочи. Что-то упустишь или подумаешь, тут уж сам разберётся, и он разберётся. Полезь в интернет Пойдёт спрашивать совета у третьих лиц? Зачем лишним людям вплоть до конкурентов узнавать какие-то тонкости вашей внутренней кухни? Поэтому и не давай своим франчайзи поводов искать помощи на стороне. Если твоя ответственность научить, то его научиться. И поверь, у партнёра есть для этого стимул. Он потратил деньги свои или заёмные, не так важно. Важно то, что он хочет их не просто вернуть, но и приумножить. Поэтому да, будь тем наставником, которого сам хотел бы иметь на старте своего бизнеса. Подумай, что ещё ты можешь дать партнёру с точки зрения продукта, как превзойти его ожидания. Теперь о ваших ошибках. Повторяющиеся из раздела в раздел самые грубые и самые частые. Сперва продал, потом задумался над пакетом сопровождения. Проще говоря, продал продукт без продукта. Это как пригласить девушку к себе домой на романтический ужин, А потом повести её в магазин за продуктами и заставить помогать готовить еду. Тогда почему собственники зачастую начинают продажи, не прорабатывая франчайзинговый продукт? Банально потому, что сами плохо понимают, как он должен выглядеть. Расчитывают, что озарение свыше придёт к ним в процессе. В ту же корзину летит и следующая ошибка слабый продукт, то, что на поверку окажется дырявым воздушным шариком. Да, он есть, но наполнить его гелием и отпустить, чтобы он взлетел, нельзя. Так же и с продуктом. Если ты не наполнил его смыслом и своими знаниями, то твои партнёры не смогут им воспользоваться, и в данном случае слабый равно никакой. Другая тоже довольно распространённая ошибка прикрывается умным словом делегирование, когда создание продукта перекладывается на плечи упаковщика. Сейчас на рынке огромное количество специалистов, занимающихся упаковкой франшизы под ключ. Они разрабатывают всё, начиная от концепции и модели, заканчивая всеми инструкциями и маркетингом. Продолжаем аналогию с приглашённой домой девушкой. Тебе, конечно, хочется произвести на неё впечатление, но ты зачем-то зовёшь соседа, чтобы не ты, а он рассказал даме, какой ты потрясающий необычный человек. То же самое и со сторонними упаковщиками. Это твой бизнес. Ты его создаёшь, потому что разбираешься во всех его особенностях и тонкостях. Успех продукта зависит только от тебя. Например, моя управляющая компания не занимается упаковкой под ключ сторонних франшиз. Под ключ это по сути создание франчайзингового бизнеса. И именно так это воспринимают предприниматели. покупающие подобную услугу за несколько сотен тысяч рублей. Для того, чтобы создать бизнес или придать ему значительное ускорение, нужно быть глубоко внутри, и не только на протяжении пары месяцев. Мы делаем бизнес только в собственных и партнёрских проектах. Для внешних же компаний мы оказываем услуги по созданию различных элементов франшизы: точечно или в пакете. Но никогда не выдаём это за франшизу под ключ. Сначала собственники или топ-менеджеры приходят на консультацию, где мы разбираем существующий бизнес и строим дорожную карту по запуску франчайзинга. А затем уже они принимают решение: будут ли реализовывать все эти пункты силами своих сотрудников и подрядчиков, либо какие-то элементы сделаем мы. Заведомо проигрышно делегировать всё на аутсорс. Именно поэтому многие сознательные предприниматели не ограничиваются консультацией, а идут к нам на программу French Booster, чтобы вместе со своей командой погрузиться во все нюансы создания и развития собственной франшизы, используя экспертизу наших экспертов и менторов. Сейчас упаковщики франшиз часто грешат тем, что выдают толстенный реферат на 200 страниц с сухими инструкциями и описанием процессов. Шаблонный сайт скрипты, фин-модели и орг-структуры не могут привести к серьезному результату. Это изначально мертвый продукт, который придется переделывать полностью. Все элементы франшизы должны быть созданы с нуля для конкретного проекта. Еще одной ошибкой станет полное переключение внимания и ресурсов с основного бизнеса на франчайзинг. Есть огромный риск, что первый просядет или даже закроется, так что для себя всегда разделяем мух и котлеты. Здесь у тебя один бизнес, во франшизах другой. Умей балансировать и переключаться. Очень распространённая ошибка запустить франшизу самостоятельно, не протестировав продажи своих товаров или услуг в других регионах. Одно дело, когда ты работаешь с широким сегментом, когда спрос более-менее постоянный, что в Архангельске, что в Махачкале, что в Барселоне. Например, услуги парикмахера. Хотя даже в этом случае надо понимать особенности местного рынка. А если твой товар чуть более специфичен, то как он будет воспринят в новой точке продаж? Может быть, его там с нетерпением ждут, и выручка с первого месяца будет зашкаливать, или рынок уже перенасыщен, и потребуются большие вливания на старт. Может быть, клиент в другом городе будет стоить в несколько раз дороже, и вся прибыль будет уходить на маркетинг. И это я не говорю о разнице в ценообразовании, конкуренции, потребительском уровне. Обидные просчёты случаются даже у крупных игроков. Поэтому будь во всеоружии, разрабатывая продукт, который ты будешь продавать.